Глава четырнадцатая. Битва настроений. «Эй, хватит об меня сопли вытирать!» Саша повозила по лицу Ромкиной серой толстовкой и подняла на него взгляд. Ресницы ее склеились, превратившись в острые стрелочки, глаза блестели, а нос раскраснелся. «Вытирай глаза! Ты что, серьезно так расстроилась?» «Угу!» — хлюпнула она носом. «Да ты успокойся!» – протянул он, обнимая девочку за плечи и увлекая за собой вдоль борта к скамейкам запасных. «Наши победили!» «Ваши!» – огрызнулась девочка. «Ну ладно, хватит дуться на весь свет. Смотри, какие все довольные!» «Не все. Пошли поздравим Даню и дядю Диму!» «Не буду я никого поздравлять!» «Вот ты вредная! Тогда я сам пойду!» Подождешь меня здесь? Иди. Ромка без стеснения полез в гущу событий. Он был здесь свой, и в основной команде его прекрасно знали. Еще немного, и он тоже примерит форму взрослой энергии. В этом никто даже не сомневался. Саша скрестила руки на груди и снова утерла выступившие от обиды слезы. Поискала глазами Ковалева и обнаружила его у борта. Помедлив, она все же спустилась поближе к скамейке волков, однако не успела прислушаться к их разговору, как оказалась замеченной. «Эй, хоккейная девочка, ты мне кое-что проспорила, не забыла?» Нестеренко нахально улыбался, перебираясь через ограждение к трибунам. «Разве? Мы спорили только на прошлой игре», — напомнила она. «Так нечестно». Он отрицательно покачал головой. И вообще, сегодня мой день. Он сделал шаг навстречу. Жду твоих поздравлений. Саша не успела ответить на его главное заявление, когда услышала из-за спины негромкое и как будто строгое. «Иван». Она оглянулась и увидела рядом мужчину. Он был примерно такого же возраста, как и ее папа. Крепкий, но довольно стройный. Если бы она пригляделась, то уловила бы сходство в их с лицах. Но Саша быстро сообразила, что он отвлек внимание Нестеренко на себя и скользнула вниз к скамейке волков. «Успокаивайся, малый!» – услышала почти сразу, наблюдая, как игрок с фамилией Рыбаков поливает голову согнувшегося почти пополам Дениса водой из бутылки, и кто-то из тренеров накрывает его полотенцем. Нормально отработал, не повезло просто. Наверное, Денис не хотел, чтобы Саша видела его в такой момент. Если бы на нее смотрели, когда она расстроена, ей точно было бы неприятно. Поэтому девочка повернулась спиной ко льду и поднялась на самый верх трибуны, где устроилась в неприметном месте и надвинула на голову красный капюшон. Ещё несколько дней назад она бы не подумала, что победа родного клуба станет для нее такой чужой и нежеланной, и что она будет не просто не рада ей, а откровенно разочарована. Вид счастливых недавних одноклубников раздражал. Ковалёв, в которого она так верила, был подавлен, и от бессилия снова хотелось плакать. Нестеренко после недолгого разговора с незнакомцем уже вернулся на лед и вел себя чересчур радостно, как будто и нет у него никакого сломанного пальца. А его собеседник приблизился к скамейке Волков и стоял сейчас рядом с Денисом, положив ему ладонь на плечо. Там же внизу из гуще событий уже вынурнул Ромко. Он покрутил головой по сторонам, заметил Сашу и побежал к ней наверх. Сашка! произнёс он умильно, плюхнулся рядом, снова обнял за плечи и притянул к себе. Обида снова взяла вверх. Она отпустила слезы и громко всхлипнула, уткнувшись носом ему в грудь. Хватит реветь! Я тебе крутые новости принес! Девочка даже не подняла головы. Роман прижал со щекой к ее макушке и смешно фыркнул. Ну, ты будешь слушать или нет? Она недовольно что-то промычала, и Платов оторвал ее от себя, заставил поднять лицо и посмотрел в глаза. «На выходных к нам приедут играть маленькие волчата». «Маленькие?» — пискнула она сдавленным голосом. «Ну, вообще-то», — качнул он головой влево-вправо, «они такие же лоси, как мы, но все же зовут их маленькими». «И что?» «Анисимова». «У меня сейчас такое ощущение, что у тебя вместе с соплями все мозги вытекли!» Ромка хорошенько тряхнул ее. «Волчата приезжают! Наш год! Угадай, кто у них в воротах стоять будет!» Саша хлопнула мокрыми ресницами, вытерла нос рукавом и покосилась на лед. «Денис? Ну, вероятно, да. Придешь болеть за него? Или...» Он немного смутился. «За нас!» «Мы же с пацанами тебе ничего плохого не сделали?» Саша утвердительно закивала. Правда, другу так и не удалось понять, на который из его вопросов был дан такой ответ. И Ромка не стал уточнять, только улыбнулся, натянуто и снова выдал. «Все, заканчивай плесень разводить. Смотри, кубок уже вручают и медали сейчас будут раздавать. Пошли поближе». «Нет, иди один, если хочешь». Она отстранилась. «А ты не обидишься?» Ромка тронул ее пальцем за кончик носа. «Иди, Платов!» Он потрепал Сашу по голове и снова испарился, а она, по-прежнему хлюпая носом, встала с места и тоже устремила взгляд на лед. Игроки энергии продолжали ликовать, обнимаясь и поздравляя друг друга. Их радость не унималась. Они теперь команда старшей лиги, которая в новом сезоне подарит городу много интересных и зрелищных матчей с клубами более высокого уровня и класса. «Волки» напротив смотрели на них уныло. Эти ребята шли к победе непростым путем, теряли людей, принимали решения правильные и не очень, рисковали, ошибались и тоже заслужили возможность поднять над головами чемпионский кубок. Но для них все закончилось вот так. Одни смеются, другие прячут влажные глаза. Хоккей даже после окончания игры — это всегда битва настроений. На льду Ковалёв уже получил медаль. Подержал ее в руке, осматривая со всех сторон. А потом поднял голову и стал оглядывать трибуны. Саша замерла, закрывая ладошками нижнюю часть лица. Он увидел ее. Кивнул едва заметно, и она кивнула в ответ. Кто-то из одноклубников обнял его за плечи и что-то сказал на ухо. Денис отвлекся, и они потеряли зрительный контакт. Саша утерла рукавом остатки слез и подумала, что выходные уже послезавтра. И если он действительно будет стоять в воротах маленьких волчат, она снова займет позицию у него за спиной. Сейчас ей казалось, что иначе теперь уже быть не может».